Однако местные партийные рубаки-парни, знавшие друг друга еще с гражданской, почуяв неладное, тут же сгрудились вокруг красного Эвалда. Он-то объявил с трибуны, что свободные выборы – предательский нож в спину мировой революции, так как несознательные массы навыбирают в советы перекрасившихся оппозиционеров, затаившихся белогвардейцев, недобитых эсеров и сладкоголосых попов. А это фактически конец приближающемуся коммунизму. Посему послабления нужны теперь. Напротив, железная пролетарская метла. И, подавая пример остальным, потребовал от Политбюро для своей губернии ликвидационный лимит на 15 тысяч человек. Больше, кажется, запросил только Хрущев для Московской области. И пленум, что характерно, почти единодушно поддержал Эвальда Оттовича. Сталин сразу сообразил, что проигрывает партию и может запросто переехать из кремлевского кабинета в подвал Лубянки. Плюнув на свободные выборы, он пообещал взолкавшей террора Ленинской гвардии таких репрессий, что мало никому не покажется. На то мы порешили. Слово свое Иосиф ужасное, как известно, сдержал. К 39-му в живых не осталось почти никого из тех, кто хотел помахать железной пролетарской метлой. Собственно, об этом и рассказывала большая статья, приготовленная для публикации в «Правде». Но потом, собрав наверху закрытые совещания, рассудили. Советский народ еще не готов к запутанной и непонятной правде о том странном времени. Люди привыкли к тому, что во всем виноват Сталин. И теперь на сложном политическом повороте морочить общественность хитросплетениями давней политической борьбы совсем даже не стоит». К тому же среди прорабов, мастеров и подмастеров в перестройке, числилось немало потомков погибших соратников красного Эволда, и обижать их в трудную эпоху ускорения было бы непростительной ошибкой. В общем, постановили, поскольку от исторической правды в конечном счете все равно никуда не деться, отложить обнародование этой самой правды до лучших в познавательном смысле времен. Валентин Петрович, участвовавший в том закрытом совещании, вышел из зала как раненый. Святой человек сразу осознал, что именно по тому кровавому лимиту, выбитому на пленным и красным Эвалдом, и был арестован на Урале его отец, Пётр Викентьевич, земский врач, мобилизованный белыми, как доктор Живаго, в 1919 году. Потом послужил он и красным, даже заведовал горбольницей. Но своей пули все таки дождался, пусть и через много лет после окончания гражданской войны. Обессиленный всем этим, Валентин Петрович сказался больным и несколько дней не выходил из комнаты с зайчиками, обсуждая, наверное, с этими понятливыми зверьками глумливую жестокость жизненных обстоятельств и то, над какими невероятными безднами носятся людские судьбы, гонимые мусорными ураганами истории. Потом он, как ни в чем не бывало, появился на службе, но портрет покойной жены с его рабочего стола исчез навсегда». Никому из родственников Валентин Петрович про свое невольное открытие, разумеется, не сказал ни слова. Только на общесемейных праздниках, когда целинница Полина Эволдовна, воспылав, принималась романтично рассуждать о том, какой прекрасной была бы судьба Отечества, если бы Ленинской гвардии удалось одолеть Иосифа Ужасного, святой человек лишь печально улыбался и молча отводил в сторону глаза. А ежели восторженная свояченица заводила под гитару комиссара в пыльных шлемах, тяжело вставал и шаркал на кухню, заваривать чай. Свою тайну он так и унес в могилу. И только в середине 90-х в журнале «Секретное досье» появилась двухполосная статья «Кровавый Эволд. Тайна большого террора», обнародовавшая, наконец, все то, о чем не решилась когда-то поведать газета «Правда». Сенсационный материал украшала фотография, с которой, обнимая красивую брюнетку и двух очаровательных девчушек, грустно смотрел на читателей скуластый, бритоголовый, усатый человек во Френче. Нет, он даже не обнимал их, а судорожно прижимал к себе, словно чувствовал, что скоро у него отберут все: и власть, и детей, и жену, и саму жизнь. Для Полины Эволдовны эта публикация была страшным ударом. Тяжелее всего она страдала даже не от самой статьи, а от того жуткого «Обстоятельства», что собственноручно передала в журнал сокровенный семейный снимок.